Не обращая внимания на грохот пулемета БТР и стук пуль по броне, он залез внутрь и попытался связаться с базой, но ответа так и не получил. На этих частотах эфир был пуст, никаких сигналов, кроме местных радиопередатчиков. Мысль о том, что если тут таким наглым образом их попытались захватить, то могли и попытаться организовать штурм бункера. Эта мысль буквально ударила в сердце, которое неприятно заныло. Такое с ним бывало, когда ожидались крупные неприятности, и, по-видимому, они ожидались. Приняв решение, Артемьев переключил радиостанцию на резервный цифровой канал и коротко доложил о сложившейся ситуации. Мало кто в отряде знал, что при выходе групп недалеко от портала устанавливается небольшой прибор — гибрид цифрового диктофона и радиостанции. Эта система используется для сохранения сообщений, если нет связи с бункером. Он включает запись, когда начинается передача на определенной частоте и с определенным кодом, и записывает это все на диктофон. Потом, когда будет такая необходимость, по сигналу с базой все это передается в эфир. Артемьев молился, чтобы радиопередатчик смог достучаться до этого устройства. Егор Карев лежал недалеко от входа, прикрытый корпусом бронетранспортера, и периодически одиночными выстрелами постреливал из автоматов в сторону уж слишком ретивых стрелков. Бой уже принимал затяжную форму, и в такой ситуации, как правило, побеждала более многочисленная и лучше обеспеченная боеприпасами сторона. В темноте ночи периодически ярко вспыхивали огоньки выстрелов, и по броне или в стены щелкали пули. По плотности огня можно было судить, что по душе путешественника во времени собралось уже не меньше двух взводов. Но некоторое время стрельба прекратилась, и из темноты сильный властный голос потребовал сдаться, на что ему в ответ с морским трехэтажными загибами ответил капитан-лейтенант Дунаев, который уже оправился после ранения и сумел уговорить Аргулова, взять его с собой в Севастополь. Ну какой же настоящий моряк пропустит такую возможность? Тем более он неплохо знал город, которым часто бывал, служа в Эпроне. Ко всеобщему удивлению, никто стрелять не стал, а в ответ ему в такой же форме ответил кто-то со стороны, причем не менее замысловато и виртуозно. Как ни странно, никто и не думал стрелять. Все наслаждались вывертами единого могучего языка, который, который мог выразить такую полонту картины и палитру красок. Но, к сожалению, тот же властный голос оборвал намечающееся взаимопонимание моряков, и в более грубой и форме потребовал сдаться. Егор рассматривал через прицел ночного видение человека, отдающего приказы, и при необходимости легко бы мог его подстрелить, но не делал этого по той же причине, по которой они стреляли в штольнях травматическими патронами. Трудно убивать людей. Еще труднее убивать своих, зная, что они ошибаются. Тут в наушниках прошелестел голос Маркова, который с пулеметом охранял Аргулова. «Бычок, на связь!» «На связи!» «Феникс зовет!» «Понял!» И в этом коротком ответе Егор услышал некоторую радость и энтузиазм Артемио, обрадованно, что в трудную минуту командир пришел в себя и сумеет надоумить Саньку на очередную пакость, которая вытянет всех из этой ловушки. Он о чем-то пошептался с Аргуловым, потом приободренный поднялся, подозвал к себе Маркова, недолго ему что-то говорил, после чего проковылял к и прокричал. «Эй! Кто там что-то о сдаче кричал? Ты, мил человек, назовись сначала, а то вдруг ты нам не подходишь!» Егор осторожно поднялся и подошел к Артемию. «Саша, ты чего?» «Да надо договариваться!» «Кажется, это простые армейцы, а те, кто нас пытался утрамбовать, вообще не местные, и делали все на скорую руку и спонтанно. Это хорошо, но вот эти сильно разозлились и будут теперь валить нас по-серьезному. Сейчас в атаку, конечно, не пойдут, но зато утром подгонят танк или пару пушек, раскатают, и тогда неизвестно, будут они вообще брать пленных или нет. БТР только от пули защитит». А если что серьезнее, то тут и останется только в штольне отступать, а там как крыс будут отлавливать и закидывать гранатами. Что делаем? Командир что-то придумал. Да что тут делать? Дунаев вон морячка зацепил, пусть дальше перекрикивается, может что и получится. А я попытаюсь поговорить с этим перцем, кто на нас наезжает. А вы на всякий случай готовьтесь, будем ночью прорываться к порталу. Собери все светошумовухи и подготовь бойцов для зачистки туннелей. Придется заложников брать. Егор коротко кивнул и отошел в туннель, где стал готовить штурмовую группу. При этом даже в душе не появилось ни капли сомнения в правильности своих действий.